Глава 20. -я. Вопросы без ответов. Скеги. Крикхильде разрезал воздух над ресталищем так, что серые волки вздрогнули. Рука метателя дрогнула в самый последний момент. И ощущение боли в распоротой грудине резко уехало вверх, прямо в лоб. Через миг моя голова расколоется надвое, если Я чуть двинул головой в сторону, это было легче, чем прыгать всем телом. Смерть пролетела мимо, коснувшись моих волос. Сзади раздался стук в дерево, меня обдало крошками. Сбок от меня раздался вздох облегчения мага. И небо наградило меня под всеобщие возгласы удивления. Поразительно, почему каждое появление ганька с неба вызывает столько эмоций. Я почувствовал лёгкий прилив сил. Вот это прокачка. А ведь выходка Скеги кое-чему меня научила. Ведь так можно предугадывать, куда будет нацелен удар. В глазах Скеги я сначала видел досаду, а потом зверь состроил виновато-приветственную гримасу для Хилды. Зверьё пустое. Какого нуля тут происходит? Хилд шла через площадку от входа, она единственная тут не видела повода для радости. Уж, насколько я узнал её за эти несколько дней, сейчас она не просто злилась, она была в лютой ярости. Если бы это я так разозлил её, мне бы уже вызывали лекаря. "Госпожа", криво улыбнулся Скеги. "Так ничего же ей не произошло?" Удар кулаком он едва не пропустил. Я отскочил назад, примирительно подняв ладони. Это что бы волчиться, не подумала, что он умышляет против неё. Развлечься захотел. Хельда надвигалась вперёд, заставляя метателя пятиться. Дерьмонулячье. Только тренировка, госпожа. Тот покачал головой. Для меня клан тоже превыше всего. Да, Дика, ты же знаешь, Скеги, послышались голоса. Он тупаром Мух ус нуля сбивает. Он бы не убил, там любой увернётся. Хельда метнула взгляд на говорящих. И я поразился. Волки будто отпрянули, словно видели нечто ужасное. Свои звери знали, на что она способна, и странно, что другие кланы её не боятся. Зато я его сейчас убью, прошептала Хельда, а потом обернулась к Магу. Мастер Скойл. Это как понимать? Тот пожал плечами. Ну а что я сделаю? Клан хотел познакомиться с новым прималом. Спика первуха с раны. Какого ты творишь? Вот и мне посчастливилось увидеть этот взгляд. И меня реально будто что-то толкнуло. Я покачнулся от волны ярости и опасности, исходившей от волчицы, и стукнулся о древко торчащего позади топора. По Терезе тылок, я не сразу нашёлся, что ответить. Вся ситуация выглядела будто мама пришла домой и увидела, что детишки чуть не натворили дел. Госпожа Хельда, я хотел твою мать, лучше молчи, Спика. Затем она повернулась к Скеги и просидела сквозь зубы. Ещё раз ты протянешь лапок моему Примолу? Не знаю, насколько Скеги проныло, но хмылка с его лица И шезло. Госпожа Хильда даже и в мыслях не была. Все мы хотим сильного примала. Я хотел Спика. Не дослушав зверя, волчица повернулась ко мне и кивком позвала за собой. Она направилась к выходу, и я поджав губы, пошёл за ней. По пути я взглянул на зверей и не стал опускать глаза. Пусть смотрят, сколько влезет. К счастью, в большинстве взглядов Я прочитал уважение. Для первоушника это дорого стоит. А вот Скеги подарил мне презрительную хмылку. Ну, ну, честно, я же хотел как лучше. Послышался его голос мне в спину. "Да мы знаем, Скеги", ответил кто-то. Я не стал оборачиваться и смотреть на метателя. Если бы не крик Хельды, мы же и смогли бороться минуту назад. Конечно, я бы мог и увернуться и от броска в корпус Если бы успел. Но одно я знал точно: этому Скеги я не доверяю. Спика позвал меня мастер Скоил. Я обернулся, и маг бросил мне мою копье, с которым я пришёл на ристалище. Оружие, пролетев вперёд древком несколько метров, легло мне прямо в ладонь, и знакомая сила разлилась по жилам. Затем я вышел за волчицей. Ты чем думал? Накинулась на меня Хилда, когда мы вышли. Я сначала хотел промолчать. А что тут можно сказать? Она и так прекрасно знала, что первоушник не может перечить зверю. Но я всё же решил ответить. Хотел защитить вашу честь, госпожа. Чего? Она даже чуть не поперхнулась. Ну они бы говорили, что ваш примал трус. Начал я Болезненный тычок пальцем в уже и так больное место прервал моё оправдание. Да мне по нулю на этих павлинов. Они только пыжится друг перед другом. На но насу важный совет. Я хочу, чтобы ты до него дожил. Но ведь тебе ясно? Я кивнул, но Хилда продолжала смотреть. Чёрные глаза сверлили, вызывая жжение у меня в албо. Кажется, это всё-таки её уровень владения стихией огня. Скоил говорил, что мало кто может влиять на плоть другого живого существа. Видимо, волчица относилась к этим мало кто. "Ясно, госпожа". Волчица удовлетворённо кивнула, и я впервые почувствовал, что первая волна ярости схлынула. Мы пошли дальше, и Хилде бросила через плечо: "Вернёмся на ристалище во второй половине дня. Нечего тебе там сейчас делать". "Понятно". Мне некоторое время шли молча, но потом Хилда опять слово напрорвало. Мою честь он защищать собрался. Защитничек нашёлся. Я молча слушал её гневную тираду. А если скажут, что мой примал тупой как валенок? Вдруг спросила Хилда, резко развернувшись. Это честь? Я не нашёлся сразу, что ответить, и у меня вырвалось: Так у вас тоже валенки есть? Этот вопрос выбил её из колеи, и волчица даже забыла, что злилась. "Какие валенки?" не поняла, у кого? "Ну, у серых волков". Она тряхнула головой. "Что за чушь, ну лячи? Спика твою-то мать, какие на хрен валенки?" И она пошла вперёд, прибавив шагу, будто убежать от меня хотела. Усмехнувшись, я поспешил за ней. Когда мы пришли в обняк, отдохнуть не удалось. После еды во дворе меня уже ждал Фолки. И, в принципе, я с радостью выбежал к нему. Есть, когда на тебя с голодным обожанием смотрит устрица, было просто невозможно. Хилде явно намекнула, что у меня теперь все дни расписаны до минуты. Так что времени на уединение с первушкой не было. Так что дразнить себя лишний раз я не стал. Полкий стоял передо мной, одетый, как обычно, во всё тёмное. Кренастый, едва ли выше меня, но плечистый. Длинные чёрные волосы его были схвачены стальным ободком, под плащом на поясе угадывались кинжалы. Капюшон лежал на плечах. При взгляде на него так и просились слова: рыцарь плаща и кинжала. Наверняка этот зверь провёл не одну тайную операцию. Его ночное появление в тюремной камере я запомнил хорошо. Ты неплохо тогда держался, сказал Фолки. Когда мастер зверь? Хороший вопрос, усмехнулся он. Всегда. Я хотел жить, продолжил я наш странный диалог. У меня тоже есть таланты, сказал он. Я слышу и чувствую. Хм. Варианты. Какие? Никакие, а когда? пояснил Фолки. Я предвижу, как развернётся событие. Не понимаю, мастер зверь. Перват, а ты? помощник ухмыльнулся. Как я проник в тюрьму? Я пожал плечами. С помощью удара, ответил он. Возникла пауза. Я даже не сразу понял, что Фолки посчитал вопрос закрытым. То есть он считает, я должен был всё понять из этой фразы? Блин, и попался же учитель. Мне ещё не доводилось общаться с ним так много, и я не подозревал о его странностях. У меня было ещё куча вопросов, но взгляд Фолки говорил, что он не горит желанием что-либо объяснять. Скеги тебе сегодня показывал настоящую опасность, сказал Фолки, сменив тему. Он кретин, конечно, Но воин отменный. Я заметил. Не злись на него. Характер у него не Сильверит, конечно. Услышав это, я даже забыл про свои обиды. Это слово сегодня звучит второй раз. Сильверит? С удивлением спросил я. Не смешно о первуха. Итак, ты чувствуешь опасность? Мне, конечно, не понравилось, что он снова поменял тему. С этим зверем у меня к нулевому миру возникнет ещё больше вопросов, чем ответов. Я только сделал вывод: сильверит это что-то известное всем тут с младенчества. И о чём особо не принято говорить. "Да, чувствую", ответил я. "Это чувство стихия духа", сказал Фолки. "Стихии первушников, они внешние. Материя, как у нас маги говорят". Он замолчал. Я опять подождал несколько секунд и спросил: "А о стихе духа?" "Не люблю много говорить", поморщившись, сказал Фолки. "Она внутренняя, естественно, и в то же время внешняя". И опять молчание. Я тоже в ответ мязку решил молчать, потому что кроме раздражения у меня урок Фолки ничего не вызывал. Зверь задумчиво стоял, рассматривая меня. Я понял, что он так может простоять хоть весь день, и мое возмущение у него не вызовет никакой реакции. Караоке мы ходили, сказал вдруг помощник. Слово кабанов он не услышал. Вы пропечать, мастер зверь? Да. Как же такое возможно? Растерянно спросил я. Ну, тот пожал плечами. Но это не значит, что его не было. Я задумался над его словами, но понял, что слишком мало знаю обо всём этом. Что такое печать, что такое слово? Если бы я хоть имел представление, куда копать. Прогуляемся по городу, сказал вдруг Фолки. Успеешь позаниматься? Мы стояли в конце улицы, рассматривая высокий забор. за которым выглядывали верхушки деревьев, и за ними виднелся особняк, напоминающий целый замок. Здание было больше, чем у Хильды. Дом клана Лунный свет, сказал Фолки. Мы дошли сюда минут за 10, и это были первые слова, сказанные зверем за это время. Действительно, говорить он не любил. Я хотел спросить, зачем он мне его показывает, Но посчитала, что вопрос прозвучит глупо. Действительно, зачем приехал клано знать, где главный дом его клана? Фолки развернулся и кивком указал идти за ним. Я не стеснялся глядеть вокруг, пытаясь запомнить маршрут. Кто знает, может придется еще сюда самостоятельно добираться. У одного угла он вдруг остановился и упер мне ладонь в грудь. Пойдем другим путем. И он махнул головой. Мы вернулись на пару домов назад и через узкий закуток прошли на ту же улицу, сделав небольшой крюк. Волки кого-то проводил взглядом, но я среди множества спин гуляющих по городу серых волков никого не узнал. Через несколько минут он показывал мне уже на другой высокий забор и особняк. Полуночная тень, поморщившись, сказал волки. Голова Пятый коготь Грей. Услышав это, я с жадным интересом стал вглядываться в здание. Особняк был не меньше, чем у клана Луны Свет, забор ещё выше. Кажется, напротив особняка, на другой стороне улицы, находилась тренировочная площадка, окружённая чистоколом. Мы стояли гораздо выше, почти в квартале от особняка, и за верхушками брювин я видел тренирующихся зверей. Затем я внимательно огляделся, пытаясь запомнить место. Какая-то лютая уверенность не давала мне покоя. Я ещё сюда вернусь. Раздался лёгкий свист. Я обернулся. Волки уже отошёл на десяток метров и, повернувшись, недовольно смотрел на меня. Я сразу же подаровался с места и поспешил за ним. Мы ещё побродили по улочкам, и когда я уже окончательно перестал ориентироваться, Фолки вывел меня к третьему особняку. Дом стоял выше нас по улице, и крышу здания я едва видел за высокой стеной. Воя ще глодка. Голова, пятый коготь, раут. Помощник Хельды был сама краткость. Не успел я толком рассмотреть всё вокруг, как фолки затолкал меня в подворотню. Он сидел молча и просто упор мне ладонь в грудь, делая знак не двигаться. Я вытянул голову, пытаясь разглядеть, что же там на улице. Как зверь прошептал: "Смотреть не смей". Я упрямо поржал губы и вздохнул. Слишком много тайн для одного дня. Пора бы уже и ответы получать. Тогда я попробовал вызвать чувство земли, но Фолки вдруг ответил мне в лоб увесистый щелбан. Через гудящий звон в ушах я услышал: "Не рискуй, тебя почуяют". Встряхнув головой, я попытался прийти в себя. Никогда не буду играть в карты со зверями, слишком опасно. Через пару минут он обрёл ладонь и кивком позвал за собой. Мы вышли и сразу отвернулись от особняка, направившись в другую сторону. Есть ещё клан Кривой Оскал, но туда не поведу. Времени нет, сказал зверь. Возвращаемся. Я изо всех сил старался запомнить дорогу и крутил не только головой, но и своим сканером, пытаясь запомнить хотя бы земные ощущения вокруг. Вдруг потом чувство дежавю подскажет дорогу. И вдруг я опять почувствовал на себе взгляд. Меня прожгло дикой ненавистью, желанием уничтожить прямо на месте. Сигнал шёл откуда-то сверху. Я остановился и задрал голову, пытаясь понять, что это. Я уже ощущал подобное в деревне Скорпионов, в первую свою сознательную ночь там. Тогда мы со знахарем Хорном ходили к усопальнице, чтобы он что-то там разузнал про меня. Что случилось? Волк ей подошёл, но не стал смотреть наверх. Не знаю, мастер зверь. Не советую его так смотреть на небо. Зверь покачал головой. Почуют. Кто? А кого ты боишься? Я вздохнул. Здесь вообще можно глаза открыть без последствий. Куда не глянь, везде кто-то почуит. Пошли. Фолки требовательно кивнул. Направившись за ним, я подумал, что это первая ласточка моего разговора с лже небом. Кого-то же я обидел там, в крепости. Фолки, ну а ты то чего удумал? Набросилась на него Хилда, и двое мы вошли во двор. Помощник только пожал плечами, и тогда волчица переключилась на меня. "Спика? А это что?" вырвалось у меня. "Я показывал ему город", наконец сказал Фолки. "Дома кланов". "Зачем?" "Не знаю. Причувствие". Хилда поморщилась. "Что-то с безликим тебе твои предчувствия не помогли". Он был силён. Полчицы раздражённо отмахнулась, а потом повернулась ко мне. Пошли. Скоул тебя уже ждёт. Мы дошли до ворот, и вслед они слылось насмешливое: "Госпожа, носишься с ним как курица с цыплёнком". Хельда повернулась, смерила помощника уничтожающим взглядом, а потом вытолкнула меня на улицу. Госпожа, что такое сильверит? Мы шли по улицам Кристалищю, и я с удовлетворением отметил, что дорогу до него я запомнил. В принципе, улицы Вольфграда имели вполне стройное расположение. Долинные все шли наверх к крепости Альфы, а пересекались короткими. Металл. Нахмурившись, ответила Хильда. А человек тут при чем? Удар в живот. Нет, сигнал об ударе, а я успел отскочить. Кулак Хельды застыл в том месте, где я только что стоял. И она удивлённо взглянула на меня. "Ты стал быстрее", усмехнулась она. "Таких вопросов я больше не потерплю, ясно?" Я кивнул. День без ответов продолжался. Ристалище было снова пустым. И наставник в этот раз стоял напротив меня с копьём. Только это было странное оружие, целиком вырезанное из дерева. Наконечник и древко составляли единое целое. Хилда сказала мне, что у тебя с копьём особая связь. Я кивнул. Да, мастер. Я знаю боевое искусство скорпионов. У Мага чуть подскочили брови. Довольно редкая и очень сильная техника. Ты сам её выучил? Это личный путь? Я покачал головой. Если бы ещё разбираться во всём этом. Нет, это как бы я пытался подобрать слова. Ясно. Это дар. Ну да, мастер, наверное, касаешься копья, и ты становишься сильнее? Да, заметно. Наставник прошёлся вокруг меня, задумчиво покачивая копьё. Он круто нул его несколько раз, и я понял, что он им неплохо владеет, но только мне эти движения не были знакомы. У серых волков тоже есть своя техника, ответил он на мой вопросительный взгляд. Правда, не такая глубокая, как у скорпов, но тоже неплохая. Он остановился и кинул мне копье. По моему телу разлилась привычная волна силы. Эффект есть. "Конечно, мастер", ответил я, и сделав шаг назад, провёл несколько эффектных взмахов. Скол не мешал мне, с интересом наблюдая. А у меня снова мышцы взяли верх над телом, и я закружился в смертельном танце. На несколько минут я выпал из сознания, погрузившись в транс. Длинные связки боевых приёмов плавно перетекали одна в другую, Затем я стал набирать энергию и стоп, закручивая её в теле каменное жало. Я стал дышать чуть чаще обычного. Копье на выставленной руке проткнуло невидимого противника. Остатки энергии и расправленные в теле пружины потихоньку рассеивались, улетучиваясь обратно в землю. Впечатляет, усмехнулся Мак. Ты умеешь направлять силу стихии земли. Да, наверное. Но суть урока не в этом. Хилда дала задание в короткие сроки: сделай из тебя бойца, который сможет противостоять стихийникам на арене. Я промолчал, слушая наставника, а тот продолжил. У нас уже есть преимущество, верно? Твоё боевое искусство. Но если бой проходит без оружия, госпожа сказала, что мне дадут копье. Наставник засмеялся, Будто я иляпнул детскую глупость. А если Альфи взбредёт в голову, чтобы вымерились голыми руками? И ты стоишь против огневика, который рожок себе пламя ярости. В ответ я хотел ему сказать, что тоже могу впасть в ярость, если захочу. Но Скуэл произнёс это так, что стало ясно, у стихийников огня с яростью какие-то свои особенности. Из чего сделано это копье? спросил Мак. Из дерева, мастер, ответил я и тяжко вздохнул. Начиналась жестокая теория. Молодец. Что отличает копье от палки? Ну, форма? Наконечник, наверное. Верно? Ты коснулся, и твой дар проявился полностью? Да, думаю, да. Скол удовлетворённо кивнул, а потом указал в конец кристаллища. Там ящик с глиной. Неси его сюда. Причувствовав что-то интересное, я бегом пробежался до дальнего угла. Правда, ящик оказался тяжеловат. В нём помещалось несколько вёдер глины, и я смог дотащить его только с двумя передышками. Стихию мы использовать не догадались. Цыкнул маг, покачав головой. Когда с грохотом опустил перед ним свою ношу. Я тяжело дышал, опираясь на деревянные борта. Мышцы заметно забились, но тело радовалось непомерной нагрузке. С надеждой взглянул на небо, я так не дождался огонька духа. Одинокое белое облачко смотрело с насмешкой, мол, таскай, давай ещё. А вон там две бочки с водой. Мак указал Уже в другой конец христалища. Я взглянул туда. Там стояла большая бочка, а рядом с ней две деревянные бодьи. По объёму каждой было минимум по два ведра, а значит, тащить будет очень неудобно. Да твою же мать! Термон уляча. Что ты сказал, первуха? Ничего, мастер, поморщившись, ответил я. Я тут подумал, ухмыльнувшись, сказал Скоил. Тащи ка сюда бочку.